Луизетт. Я совсем не обрадовался, когда мама сказала, что к нам на чай придёт её подруга со своей дочкой. Лично я не люблю девчонок. Они глупые. Умеют играть только в куклы и в магазин. И всё время ревут. Конечно, я тоже иногда плачу, но только из-за серьёзных вещей. Как в тот раз, когда разбилась ваза в гостиной. И папа меня ругал. А это было несправедливо, потому что я не нарочно. И потом эта ваза была некрасивая. И да, мне известно, что папа не любит, когда я играю в мяч в доме. Но на улице шёл дождь. «Ты должен вести себя с Луизетт очень вежливо», — сказала мне мама. «Это очаровательная маленькая девочка. Я хочу, чтобы она увидела, как ты хорошо воспитан». «Когда мама хочет показать, что я хорошо воспитан, она заставляет меня надевать синий костюм и белую рубашку. И вид у меня получается совершенно дурацкий. Я объяснил маме, что хотел бы пойти с ребятами в кино на фильм про ковбоев, но мама сделала большие глаза, как всегда, когда с ней лучше не шутить». «И кроме того, я прошу тебя не грубить этой девочке, иначе будешь иметь дело со мной». Предупредила мама. «Ясно». В четыре часа появилась мамина подруга вместе со своей дочкой. Мамина подруга поцеловала меня и сказала, как говорят все и всегда, что я, оказывается, уже совсем большой мальчик. А еще она сказала «Вот Луизет». Мы с Луизет посмотрели друг на друга. У нее были желтые волосы, заплетенные в косички, синие глаза — а платье и красные. Мы быстро пожали друг другу руки. Мама принесла чай, и это было неплохо, потому что когда у нас к чаю гости, обычно бывают шоколадные пирожные, можно брать добавку. Во время полдника мы с Луизет молчали. Мы ели, они смотрели друг на друга. Когда закончили, мама сказала. «Теперь, дети, идите поиграйте. Николя, отведи Луизет в свою комнату и покажи свои игрушки». Она говорила это широкой улыбкой и при этом сделала мне такие глаза, что я сразу вспомнил что сегодня с мамой шутки плохи. Мы с Луизет пошли ко мне в комнату, но там я совершенно не знал, что ей сказать. Первой заговорила Луизет. Она сказала, «Ты похож на обезьяну». «Мне это не понравилось», — я ответил, «А ты? Ты просто девчонка». И тогда она дала мне плеуху. Я собрался заплакать, но держался, потому что мама хотела, чтобы я был хорошо воспитан. Поэтому я дёрнул Луизат за одну косу, а она двинула мне ногой по ладышке. Тут уж я заорал: "Ой-ой-ой!", потому что было ужасно больно. Я хотел тоже дать ей оплеуху, но Луизат сменила тему. Она сказала: "Ну что? Ты мне покажешь игрушки или нет?" Я хотел сказать, что эти игрушки для мальчиков но в это время она заметила моего плюшевого мишку, которого я однажды наполовину побрил папиной бритвой. Я его побрил только наполовину, потому что до конца папина бритва не выдержала. «Ты что, в куклы играешь?» — спросила Луизетта и расхохоталась. Я собиралась ещё раздёрнуть её за кусу. А Луизетта уже замахнулась, чтобы влепить мне как следует, но тут дверь открылась, и вошли обе наши мамы. «Как дела, дети?» — спросила мама. «Вам не скучно?» «Нет, мадам, что вы!» сказала Луизет, широко распахнув глаза и быстро-быстро захлопав ресницами. Тогда мама её поцеловала и воскликнула. «Чудо, просто чудо! Настоящий маленький цыплёнок!» А Луизет всё моргала, как заведённая. «Покажи, Луизет, свои красивые книжки с картинками!» Велела мне мама. А другая мама сказала, что мы оба маленькие цыплятки, и они ушли. Я вынула из шкафа книжки и дал их Луизетт но она на них даже не посмотрела и сразу бросила на пол. Даже ту самую классную, которая с индейцами. «Меня твоя книги не интересует», — сказала Луизет. «У тебя что, повеселее ничего нет?» И тут она заглянула в шкаф и увидела мой замечательный красный самолет на резиновом шнуре, который может летать. «Не трогай!» — крикнул я. «Это не для девчонок, это мой самолет». И попытался его у нее забрать, но Луизет отскочила. «Я у тебя в гостях», — сказала она и могу играть со всеми твоими игрушками. А если ты не согласен, то я все скажу маме, и тогда посмотрим, кто из нас прав». Я просто не знал что мне делать. Мне не хотелось, чтобы она сломала мой самолет. Но чтобы она позвала свою маму, мне тоже не хотелось, потому что тогда будут неприятности. Пока я так стоял и думал, Лойзет покрутила пропеллер, чтобы натянуть резинку, и запустила самолет. Она направила его в открытое окно. И он улетел. «Смотри, что ты наделала!» — закричал я. «Мой самолет пропал!» И я заплакал. «Никуда он не пропал, твой самолет, дубина!» Сказала мне Луизет. «Смотри, он упал в саду. Надо только пойти подобрать его». Мы спустились в гостиную. Я спросил маму, можно ли нам выйти погулять в саду. И мама сказала, что на улице слишком холодно. Но Луизет проделала свой фокус глазами и сказала, что ей очень хочется полюбоваться на красивой цветочке, Тогда моя мама назвала её прелестным цыплёночком и велела нам потеплее одеться, прежде чем выходить. Надо мне тоже научиться этому фокусу. Похоже, классно срабатывает. В саду я подобрал самолёт, с которым, к счастью, в самом деле ничего не случилось. А Луизет спросила. «Что будем делать?» «Да не знаю», — ответил я. «Ты же хотела посмотреть на цветы. Вот ты смотри, их тут полно». Но Луизет сказала, что ей плевать на мои цветы, смотреть не на что. Не хотела дать ей понусу. Но я не решился, потому что окно, которое выходит в сад, это как раз окно гостиной, где сидели обе наши мамы. У меня здесь нет игрушек, только футбольный мяч. Там, в гараже. Луизет сказала, что мяч — это как раз неплохая идея. Мы пошли за мячом, но мне было не по себе, потому что я боялся, что кто-нибудь из ребят увидит, что я играю с девчонкой. «Встань между деревьями», — велела мне Луизет. «И попробуй-ка поймать мяч». Просто смешно было ее слушать, эту «Луизет». Но тут она разбежался как даст. Потрясающий удар. Поймать мяч я не смог. Он полетел в окно гаража и выбил стекло. Мамы выскочили из дома. Моя мама увидела, что случилось с окном гаража, и тут же все поняла. «Николя», — сказала она, вместо того, чтобы затевать всякие грубые игры, тебе бы следовало заниматься своими гостями, особенно когда они такие милые, как Луизетт». Я посмотрел на Луизетт, но она ушла подальше в сад и нюхала там бегонии. «Вечером я остался без десерта, но это неважно, потому что Луизет просто классная девчонка, и когда мы вырастем, мы с ней обязательно поженимся». «У неё потрясающий удар!»